Бред песни Любовь или бизнес по проводам уносят куда-то электронные письма молнии игра клавиш создать новое отправить бред песни любовь или бизнес по проводам уносят куда-то электронные письма молнии игра клавиш создать новое отправить без глаз без взглядов но разноцветными точками за стеклом вроде бы далеко но кажется где Да рядом порой кадр дарит радость, спрятанный под порой. Звук, ведь голос осиплый, заменит со временем буквы кому-то и цифры. В теплоту из холода единицы нули летят, вместо посыльного голубей на голом столе спящий почти переполох. И опять уже в который день, да и сегодня все равно с колонок, трехмерные звуки колоколов, письма провожают закатом, встречают зорем миллион цвет экран. Кто-то вдвоем тянет нить, клавиши В разных углах, в разноцветных точках земли не спит век, напрочь сбивший режим. Если туман в голове, значит надо уже жать завершить. Бред песни, любовь или бизнес, по проводам уносят куда-то электронные письма молнии. Игра клавиш создать новые. Отправить бред песни, любовь или бизнес, по проводам уносят куда-то электронные письма молнии. Игра клавиш создать новые. Отправить. Править. Словами, мыслями, фразами, импульсы По проводам летят в города и столицы Радость, грусть, музыка и позитив Ведь мы с тобой тоже где-то в этой сети Привет, как ты? А в ответ привет, как сам Что нового, где ты? итак десятки десятками До утра день, потом ночь пролет Right, send, ну где же ответ? Мы так его ждем Черное, белое, любовь и ненависть Разные мы, разные темы у нас Bye, het bij het klimmen. Тепла. До утра не спим, опять экран горит По клавишам стук, то быстро, то не торопли Увидел, что пишут, нет, не видал, кинлинг Перемешалось все в окнах, майл, сайты Письма в пути, готовы найти адреса Бред, бред песни, любовь или бизнес По проводам уносят куда-то электронные письма Молнии, игра клавиш, создать новые, отправить Бред, песни, любовь или бизнес По проводам Там уносят куда-то электронные письма, молнии Игра клавиш, создать новые, отправить